С нашего возвращения в Гнол прошла неделя. Мосс уже почувствовал себя в роли героя. Еще бы. Он один спас своего хозяина и королеву. Я понимал тролля. Про таких героев должны песни слагать. А так, тролль ограничился лишь тем, что спал и ел от пуза. А затем на правах спасителя отечества затребовал себе праздничный обед. Что ж... Слух о счастливом возвращении правителей быстро дошел до народа, и уже несколько дней на улицах гремели звуки салютов. В общем, когда шумиха затихла, мы собрались в небольшом обеденном зале на чествование Моза. Моз я и Марика, как в добрые старые времена. Когда мы расселись за уставленным различными яствами столом, я посмотрел на тролля. Наш спаситель прямо-таки лучился от счастья. Мы приглянулись с Марикой и еле сдержали улыбку. Но в самом начале обеда нам испортили аппетит. В зале без предупреждения появился Горд, которого Марика сразу по возвращении назначила главой Совета магов Гнола. Маг был мрачен, и я сразу понял, что дела неважные. «Извините, Ваше Величество!» – начал он. «За то, что вам помешал, но у меня очень важные новости!» «Что еще случилось?» – проворчала Марика. «Ты, как всегда, Горд, появляешься не вовремя. Можно было подождать». «Я же говорю, ваше величество!» И глазом не моргнул старый маг. «Ждать нельзя! Против нас готовится вторжение!» «Вторжение?» «Да! И кто же его готовит?» Недоверчиво поинтересовался я. «Кавин!» «Король Кавинтона? Не верю!» Нервно рассмеялась Марика. «Чему ты не веришь?» Поддержал я гордо, потому что в отличие от королевы совсем не удивился этой новости. «Он себя и так вел, как сумасшедший, вспомни!» То нам верит, то нас чуть ли не казнить пытается. Разве ты забыла?» «Не забыла», — вздохнула Марика. Все равно что-то с ним не так. Я знаю Кавина давно и...» «Ладно», — прервал я ее. «Давай, выкладывай все подробности». «Их немного, но у нас остались несколько шпионов в Кави, К сожалению, им очень трудно работать. Но кое-что удалось узнать. И Ниндра в кавинтоне видимо, он как-то контролирует короля». Кавин серьезно взялся за дело, да и помощник у него отменный, Вендор. И на следующей неделе их армия окажется в гноле. Я почувствовал, как земля уходит из-под моих ног, Марика побледнела, лишь мозг продолжал отдавать должное жареному поросенку. Интересно, каким же способом они перебросят армию к гнолу? Ехидно осведомился я. Уж поверьте, способ они найдут! Я лично не сомневаюсь, что скоро в нашем королевстве появятся захватчики. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Как можно быстрее начать собирать армию? Я займусь магами. Через три дня у нас будет две сотни опытных магов. И пусть попробуют сюда и мин рассунуться. Под орех разделаем». «Мне нравится ход твоих мыслей», — улыбнулась Марика. «Не хочешь выпить с нами? За нашего героя?» Последние слова девушка произнесла с ехидством. Потому что самому герою, похоже, было все равно. Даже меня сегодня Мос удивил своей прожорливостью. Спасибо! Горд поднялся из-за стола. У меня много дел. Разрешите мне удалиться? Иди, махнул я ему рукой. Когда он ушел, мы некоторое время молчали. Даже мос оторвался от своего дела, но он просто насытился. Чего Горд приходил? поинтересовался он. Война ожидает нас троль. объяснил я ему. «Война». «Отлично. А с кем?» «С Вендером и Ниндрой». «Я готов». Тролль, похоже, вошел в роль спасителя. «Я хотел было опустить его с небес на землю, но потом передумал. Может быть, эта уверенность принесет ему пользу. А впереди у нас жаркое время. Когда выступаем?» Тем временем осведомился тролль. «Тут мы с Марикой не выдержали и дружно рассмеялись. Мост сразу надулся, но ненадолго». В общем, только после того, как мы выпили с ним мировую, только после этого, тролль сменил гнев на милость. Проклятые горы. Их покрытые снегом вершины города взирали на раскинувшуюся у их подножий безжизненную каменистую степь, по которой гулял пронизывающий холодный ветер. У единственной в этом месте небольшой рощицы, состоявшей из куцых невысоких деревьев с причудливо изогнутыми стволами, Переминались ноги на ногу несколько десятков лошадей. Их хозяева расположились рядом под сенью деревьев, которые пусть и слабо, но закрывали их от пронизывающего ветра. Вендер поёжился от очередного порыва ветра и, оторвавшись от любования красотами природы, вернулся за наблюдением за своими спутниками. В их небольшой отряд помимо Вендера и Ининдры в облике короля входило несколько десятков магов. Сейчас они под руководством Бога занимались созданием портала. Пятнадцать магов собрались в круг и, встав на колени, усердно твердили заклинания, которые заставил их выучить Ининдра. Сам Бог стоял в центре круга и внимательно наблюдал за читавшими. Вендеру уже давно наскучило наблюдать за тем, как маги монотонно бормочут одни и те же заклинания. Маг не понимал их, и вообще никто из присутствующих не понимал этих заклинаний, за исключением самого Ининдры. Кстати, Вендера он обделил своим вниманием и не разрешил участвовать в ритуале, заявив, что это не его дело. По какой причине Мак не знал? Разве поймешь этих богов? Надо, значит надо. На самом деле маг испытывал двойственные чувства. Он понимал, что может оттуда появиться. И где-то в глубине души у него осталось желание все бросить и отправиться во свояси. Но также он понимал, что это невозможно. Теперь судьбы темного Бога и Вендера были неразрывно связаны. Из задумчивости его вывел внезапно начавшийся мелкий моросящий дождь. Вендер выругался и прошептал давно приготовленное заклинание. Его окружила прозрачная сфера, которая надежно оградила мага от непогоды. «Что случилось?» — раздался ехидный голос. «Великого Вендера дождик беспокоит!» Маг повернулся и увидел стоявшего рядом с ним и Ниндру. Тот с интересом смотрел на мага. Самого короля, видимо, дождик и ветер совершенно не беспокоил. Хотя о теле-носителя надо было заботиться. «Нечего заботиться», — прочитал его мысли тот. «Тело как тело. На месяца три хватит. А потом я приму свой настоящий облик. Ты когда-нибудь его видел?» «Нет», — пробормотал Вендор. «Тебе выпадет честь увидеть это первым», — рассмеялся и Миндра. «Я польщен». Поклонился маг. Еще бы! рассмеялся Миндра и хлопнул его по плечу. Смотри, мой верный слуга! Он показал на магов, стоявших на коленях. Это только начало, а дальше, дальше нам будет принадлежать весь мир. И ты им будешь править вместе со мной. Я выделю тебе, к примеру, Бариус. Король Бариуса Вендор. Звучит? Звучит. Не мог не согласиться с этим утверждением Вендер. «То-то же!» — кивнул Ининдра. «И не время грустить. У нас впереди главное сражение твоей жизни!» «Да я!» — попытался было возразить Вендер, но Ининдра уже махнул рукой и направился к магам. Тем временем дождь закончился, и Вендер снял защиту. Внезапно он почувствовал, как стих ветер. В воздухе с поражающей быстротой стала скапливаться магия. Вендер увидел, как в центре круга магов растет голубой овал растет с пугающей быстротой. Испуганные маги бросились в разные стороны, а портал все рос, пока не стал размером с двухэтажный дом. Вендер был ошеломлен. Таких размеров порталы он до сегодняшнего дня не видел. И Ниндра, презрительно наблюдавший за бегством магов, хмыкнул и подошел почти вплотную к поверхности портала, по которой пробегали небольшие волны. Он прокричал длинную фразу и, опустившись на одно колено, поднял вверх руку. С нее потекли языки черного пламени, которые, коснувшись поверхности портала, изменили его цвет на кроваво-красный. А в следующий миг начали появляться ожидаемые твари. Вендер открыл от изумления рот. Твари, появившиеся из портала, были чудовищно могучими. Их мощь маг чувствовал всем своим естеством. Он увидел настоящий парад уродов. Здесь были и летающие, и ползающие твари. Выглядели они... Впрочем, Вендор не смог бы описать их внешний вид. Внезапно одна из тварей, напомнившая мне льва только собачьей головой и длинными перепончатыми крыльями, метнулась к одному из магов, стоявшему ближе всех своих товарищей. Этот поступок послужил сигналом к началу массового нападения. Через пять минут все было кончено, маги были обречены. Их просто разорвали на части, степь устлали изуродованные трупы. Прежде чем убить, Твари предпочитали сначала выпустить всю кровь из своей жертвы. А через портал тем временем появлялись все новые и новые твари. Вендер попятился и встал рядом с Ининдрой. Тот покосился на него, но ничего не сказал. Судя по тому, что бог и пальцем не пошевелил, чтобы прекратить резню, он все это планировал. «Да, я планировал». Не поворачивая головы, ответил Ининдра. «Моим тварям нужна пища. Они ее получили. Ты их жалеешь?» Бог внимательно посмотрел на Вендера, но тот лишь пожал плечами. «Правильно», — кивнул и Ниндра. «Не разочаруй меня». Вендер нервно сглотнул и отвел глаза, переведя свое внимание на тварей, которые все продолжали появляться из портала.